21. И его послания действуют. Уолтер уже видит, как он формулирует это про себя. Роковой надпись на стене. Библейские выражения не утешают. «Мене, мене, текел упарсин, ты взвешен на весах и найден очень легким». И, правда, Уолтеру не хватает нескольких сотен фунтов, взять которые решительно ниоткуда. Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Вот так, значит, Господь вознаграждает человека за исполнение обещания данного умирающей матери. Не будем роптать на его волю. Разделено царство твое и дано медианам и персам. Это, конечно, тоже вскоре сбудется, ибо медиане и персы Тралума, сами стесненные в деньгах, начнут действовать, чтобы получить хоть часть долга. Короче говоря, банкротство неизбежно. И после этого позора, повторяющего и усугубляющего позор Сэмуэла, может, в новом свете, измученной жизнью, человек найдет врачевание для своего сердца. Уолтер рассказывает обо всем жене, а она, как всегда, уповает на лучшее. — О, милый, даже если мы ничего особенного не добьемся в Канаде, там откроются замечательные возможности для мальчиков, — говорит она мужу в постели в тесной спальне над лавкой. Для мальчиков, ну, конечно. Я знаю, что они в характере викторианцев слишком беспокоятся о судьбе девочек. Элейн и мод поступят, как положено, хорошим дочерям, найдут себе хороших мужей, вроде Уолтера, и будут жить счастливо, хоть и в бедности, до скончания века. Родители думают, что их тайна непроницаема, но они не учли характера Родри, который в 14 лет уже такой долгодум, что его отцу и не снилось. Родри знает, отец уже сделал первые шаги по пути, ведущему на страшные ступени ратуши, и объявил официальный перечень своего имущества, которое пойдет на погашение задолженности кредиторам. Невинный Уолтер, честный Уолтер, считает, что в этот список следует внести все до последнего пенса, до последнего фартинга, но Родри думает иначе. Как только опись оформлена, Родри принимается за дело. Он знает, что так можно. Его школьные товарищи подслушали разговоры своих родителей. Банкротство не происходит, как гром, среди ясного неба. Уолтера слишком уважают в городе, слишком сочувствуют ему и не станут торопить события. И потому в базарные дни Родри смывается из школы, расшатавшейся под управлением Тони Джонса, снует среди толп и требуют к ответу фермеров, задолжавших за два, четыре иные за целых шесть костюмов. Простите, мистер Томас, или Джонс, Уильямс, Гриффитс и так далее. Мистер Уолтер Гилмартин желал бы перемолвиться с вами словечком, сэр, сегодня до конца дня, если вам не трудно. И должники, прекрасно зная, откуда дует ветер, в самом деле часто заходят, перемолвиться словечком с мистером Уолтером Гилмартином и платят ему что-нибудь, хотя, как правило, и не всю сумму долга. Они не мошенники, не жулики, но ну, просто не любят расставаться с деньгами, раз уж деньги у них в кои-то веке появились. Родри, я этого не потерплю. Это нечестно, и ты сам прекрасно знаешь, что это нечестно. Я не могу объяснить, почему, пока не могу, но со временем ты узнаешь, что все мои деньги из какого бы то ни было источника должны отправиться в определенный фонд. Я сейчас не в том положении, чтобы собирать долги». Твое поведение меня позорит. Патер, это по закону. Если закон такое позволяет, зачем выдумывать какие-то угрызения совести? То, что ты получаешь сейчас, ты уже не обязан вкладывать в этот самый фонд. Это твои деньги. И все тут. Патер, будь благоразумен. Не воображай, что ты обязан сделать больше, чем требуется по закону. Они так и не называют происходящее открытым текстом, но Уолтер. Нехотя следует совету сына долгодума, хотя и не признается в том даже под страхом смерти. Это младшие поколения должны слушаться советов старших, а не наоборот. Так что в семье наконец появляются небольшие деньги. Ланцелоту и Родри покупают самые дешевые билеты на корабль, идущий из Ливерпуля в Монреаль. Уолтер, Дженнет и девочки последуют за ними, когда смогут. Собранных денег хватит ровно на билеты в Канаду для всей семьи. Только сначала Уолтер должен проделать унизительный путь по ступеням ратуши. День уже назначен, и этого не изменить. Добродетель рождает трудолюбие, трудолюбие рождает богатство. Но откуда, от чьей руки в цепочке возникает банкротство? Ну, возможно, у Гераклита нашлось бы, что сказать по этому поводу».